Глава 28. «Убить королеву?» В ужасе выдохнула Соланж. Кайл видел, как полыхнуло желтое пламя в широко распахнувшихся удивленных глазах. «Надеюсь, вы шутите?» «Я серьезен, как никогда». Паяц Эссекс умел, если нужно, втираться в доверие, представляться этаким простачком с широкой улыбкой и манерами своего парня, Но Кайл, когда-то и сам угодивший к нему на крючок, теперь лучше многих знал цену этому человеку. Впервые встретились они лет двенадцать назад. Как будто случайно. Друг пригласил Эссекса поиграть в теннис на его корте. Там же был Кайл. Они сыграли два сета, причем оба раза Кайл выиграл. И потому, ощущая себя виноватым перед приятным новым знакомцем, позвал его запить горечь проигрыша в ближайшей таверне. Кайлу было 17, он казался для себя удивительно взрослым и умудренным годами, и внимание важного аристократа льстило ему, как никакое другое. Увещевание же опекуна лорда Берли быть осторожней с новым приятелем, результата не дали. Кайл продолжал с ним сближаться и вскоре буквально заглядывал тому в рот в ожидании каждого слова. А слова графа выходили замысловатыми и такими приятными слуху, Что, когда пригласив его как-то в кабачок Эссекса, он заговорил о страданиях перевертышей. Кайл даже не насторожился, а ведь родители постоянно твердили «Будь осторожен, не заговаривай с чужаками о том, что тебя якобы не касается. Ты человек, и так пусть все и думают». Браслета он не носил, ибо опасно, что кто-то заметит его. И обращался только в собственном парке или лесу. И об оборотнях старался не думать, не говорить. Его приучили так с детства. А тут такой разговор. Да еще вместе, как выяснилось, наполненным перевертышами. «И люди, и перевертыши все созданы одним богом, мой мальчик», — вещал ему тогда Эссекс проникновенным, наполненным состраданием голосом. Но испугавшись их силы, люди начали с собратьев. Церковники клеветать на них, называя порождением дьявола и еретиками, а королева окольцевала браслетом в купе с законом о компримации, сделав несчастных узниками в своих же телах. «Посмотри, мальчик, посмотри вокруг!» Кайл до сих пор помнил, как собеседник указал на посетителей за столами. «Все эти несчастные жаждут свободы и равенства, Право быть тем, кем хотят, понимаешь?» Он кивнул. «Да, сэр». И глаза опустил, так как сделалось стыдно. Сам-то он все эти годы жил без браслета и даже думать не думал, каково остальным, закованным в кандалы перевертышем. «Вот поэтому я и создал это место», — продолжал собеседник. «Кабачок Эссекса. Все равно, что пристанище для измученного несправедливостью сердца». «Здесь каждый оборотень может высказать все, что захочет, и королевские живодеры не дотянутся до него. Здесь убежище, Кайл. Я создал убежище для перевертышей». Даже сейчас Кайлу хотелось скривиться от пафоса и приторной лживости этих слов. Ведь Эссекс создал отнюдь не убежище, а рассадник беспрецедентного мятежа. Именно там, в кабачке Эссекса, Отбирались самые рьяные ненавистники королевы и вербовались в ряды армии Эссекса. И целью их было только одно – убить королеву, утвердив на престоле лояльного к перевертышам претендента. По крайней мере, так говорил ему Эссекс. «Ты ведь знаешь, должно быть, у Генриха был еще сын», – нашептывал ему он с видом коварного искусителя – «Сын, которого почитают все мертвым, но наследник-то жив. Сын?» Он тогда искренне удивился. «Но Эдуард мертв и похоронен в Вестмистерском аббатстве. Об этом все знают. Но не все знают, что сын Екатерины Говард все еще жив. Пятой жены короля Генриха. Но... Мальчик был мертворожденным, насколько я знаю. Ложь! «Эссекс склонился к нему совсем близко. Просто он был не таким, как другие. Понимаешь, о чем я?» «Быстрый взгляд в зал, и Кайл догадался. Хотите сказать, что сын Генриха оказался...» «Да, перевертышем с золотыми глазами. Не утерпел Эссекс. И его, сам понимаешь, не могли представить наследникам, а умертвить не решились». Как-никак в его жилах текла королевская кровь, а потому мальчика спрятали под чужим именем и растили все эти годы. Я же намерен, отыскав его, посадить на престол вместо Елизаветы и сделать этих бедняк снова свободными. Лживый ублюдок, мнимый борец с несправедливостью. Сам Кайл уже никогда на его речи не купится, и солнч не позволит задурить голову. Соланш не убийца и не станет участвовать в ваших грязных интригах», произнес он решительно, вмешиваясь в диалог Эссекса с девушкой. Тот мгновенно парировал. «Я отнюдь не считаю эту прелестную юную леди убийцей, мой мальчик, но, возможно, как знать, она посчитает своим святым долгом помочь не только себе, но и тысячам отщепенцев-собратьев, страдающих от самодурств королевы Елизаветы». И такое решение принимать только ей. Кто ты такой, чтобы указывать девушке?» Он действительно был никем и прекрасно осознавал это, но... Как Эссекс верно подметил, страшился, что Соль поддастся его цветастым речам и решит по своей доброй воле пополнить ряды сторонников назревающего мятежа. «Так вы в самом деле планируете убить королеву?» – спросила Соланж. «Я слышала кое-что в кабачке Эссекса, но сочла эти речи безумными». «Так ты была в кабачке?» Приятно обрадованный аристократ снисходительно глянул на Кайла. «Мол, на ловца и зверь бежит, погляди». К счастью, следующие слова девушки... Охолонули его. «Была, но не с целью стать частью заговора. Друг позвал пропустить там стаканчик. Мол, в кабачке подают хорошее пиво», — пояснила она. «А пиво мне нравится больше, чем заговоры. Простите». Эссекс невольно скривился, ведь его высший замысел только что приравняли к дешевому пиву. «Так ты не желаешь помочь своим братьям освободиться от королевского ига?» Осведомился презрительно. «Сбросить оковы и не чувствовать себя проклятыми изгоями?» Соланж пригладила нервной рукой короткие пряди волос. «И я не верю в насилие, сэр». «Сказала она. Ничего доброго из него не получится. Я же хочу жить спокойно на островах, и это мое единственное желание. Эгоистичное и себелюбивое желание, я бы сказал. Думайте, как хотите». «Что ж, я тебя выслушал, а теперь меня выслушай ты», — собеседник поиграл с желваками. «Твой брат и отец сейчас в тауре, заперты в одной камере, где с ними вполне сносно обходятся». Но стоит тебе, мисс Дюбуа, решиться сбежать или учудить еще какую-то пакость, как тайный совет вплотную ими займется и учинит беспристрастный допрос касательно тех убийств, что вы учинили над уважаемыми господами в супружеской спальне. И так как вы перевертыши, а убитые были людьми, сама понимаешь, по головке их не погладят, разве что остро отточенным топором на эшафоте в тайберне – а головы выставят на мосту на потеху честному народу. Кайл видел, как побледнела Соланж, как сжались ее кулаки, и... Она поддалась к Эсексу. Тот отступил, пригрозив девушке пальцем, как маленькому ребенку. но ну мисс Дебуа. не совершай обдуманных действий. Стоит тебе прикоснуться ко мне, как ничто не спасет твоих брата с отцом». «Возможно, я не хочу их спасать». Процедила она через силу. Но мужчина лишь улыбнулся. «Не пытайтесь казаться бесчувственной, мисс», — молвил он снисходительно. «Будь вы такой, давно бросили бы этих двоих, они таскались за ними из города в город, выполняя грязную работенку, коей вас принуждали. Нет, вы по-прежнему к ним привязаны, да и совестливы к тому же. А значит, не сможете строить новую жизнь на костях вашей семьи». Сказав это, Эссекс развел в стороны руки, вроде как извиняясь за такой поворот, и Соланшет озвалась. «Что, если вы ошибаетесь?» Ей до зуда под кожей хотелось стереть с лица собеседника маску превосходительного самодовольства. Подойти, погладить его по щеке и... Но понимала, что никогда не сделает этого. Отец хоть и продал ее, как кобылу, все-таки был человеком, растившим ее долгие годы. А в их с братом жилах текла общая кровь, материнская. Эссекс откликнулся. «Не ошибаюсь. У меня было два года, чтобы вас изучить, юная мисс. Благодарите за это мистера Грима и его обстоятельные депиши. Он очень подробно и много писал мне о вас». С такими словами мужчина обернулся к Шекспиру и поманил его. «Как вы сказали, зовут вас молодой человек? Я не говорил». «В самом деле?» — изобразил удивление Эссекс. «Тогда назовитесь теперь». Уильям, казалось ничуть не испуганный всем услышанным и случившимся в комнате, подступил к человеку в богатом сюрко. «Я Уильям Шекспир, сэр, драматург», — с достоинством представился он. «Драматург? Как любопытно, однако». Эссекс совсем по-приятельски закинул руку ему на плечо. «Я большой поклонник театра, мой друг», — поведал доверительным тоном. «Где подвязаетесь?» «В глобусе. Превосходный театр. Давайте-ка вы пойдете со мной и расскажете, что конкретно вы сейчас пишете». Эссекс повлек Уильяма к двери. «Вы, похоже, новенький в городе и не успели еще обзавестись важными связями и покровителями. А от подобных знакомств зависит многое, друг мой». В дверях он остановился и обернулся к Соленш. «Итак, мисс Дюбюа, пока мы с вашим приятелем беседуем о театре, будьте умницы и хорошенько обдумайте, что важнее для вас, потакание своему эгоистичному «я» или помощь вашим угнетенным собратьям. Даю вам время до завтра. Пришлите ко мне человека с ответом. Кайл знает, куда направить посланца». Дверь распахнулась, пропуская его и Шекспира. И снова захлопнулась. Расселенная Соланж, бросив на Кайла вопросительный взгляд, сорвалась с места и устремилась было вдогонку, но крепкие руки удержали ее. Обхватили вдруг со спины и прижали к себе. «Не ходи», — произнес тихий голос. Она забилась, пытаясь освободиться, но ясное дело безрезультатно. «Пусти, пусти меня, слышишь? Я должна заступиться за друга, сказать, что он ни при чем». «Вдруг этот тип что-то сделает с ним? Я никогда себе не прощу! Я... допусти же меня!» Эсекс не тронет его, просто использует как дополнительный рычаг давления на тебя. «Пойми, он играет с тобой, у него все просчитано!» Он говорил так уверенно, что Соланж отчасти поверила. Еще пару раз дернулась и обмякла в крепких руках. Из глаз брызнули слезы, предательские, недопустимые. «Если с Уиллом что-то случится, если с ним...» «Отпусти!» — зло велела она и, ощутив, что свободно, устремилась к окну. Успела заметить, как отъезжает богато украшенный экипаж, запряженный вороной тройкой. Хотелось бы верить, что Кайл прав насчет Эссекса, и Уильяма тот в самом деле не тронет. Но гарантии не было, и от мысли, что она может быть виновата в смерти поэта... Сбоило сердце.